Число отделенных на содержание царского двора и опричненных городов с властями простиралось свыше двадцати, а именно Можайск, Вязьма, Козельск, Перемышль, Белев, Лихвин, Медынь, Суздаль, Шуя, Галич, Вологда, Юрьевец, Повольский, Балахна, Старая Руса, Устюг, Каргополь и некоторые другие. В самой Москве отделено было несколько улиц с околотками и слободами, каковы... Чертольская, Арбатская, Сивцев-Враг, часть Никитская и прочие. В этих улицах поселены бояре, дворяне и приказные люди, принадлежавшие Капричнине, а не принадлежавших к ней перевели в иные улицы на посад. В той же части города, именно за неглинной воздвиженге, царь велел строить для себя особый дворец и оградить его крепкую каменную стеною. Все же остальное московское государство, или так называемую земщину, он поручил ведать боярам земским, собственно, Боярской думе, во главе которых поставил князей Бельского и Мстиславского. Разумеется, о всяких важных делах земские бояре должны были докладывать государю. Странные распоряжения сии Иоанн завершил ограблением земской казны. Он велел взыскать из земского приказа сто тысяч рублей за свой подъем — то есть за свое последнее путешествие с огромным обозом в Александровскую Слободу и обратно. Имущество всех опальных и осужденных на смерть отныне должны были отбираться на государя. Все эти распоряжения исполнены были беспрекословно, как ни странно они казались русскому народу, но воля государя в его глазах имела священный характер. Отделяясь от народа и окружая себя преданными надежными телохранителями, Очевидно, робкий тиран прежде всего думал оградить свою личную безопасность, за которую более всего страшился. А затем он думал уже без всякой помехи предаться утолению своей безумной ненависти к влиятельному в народе и гордому своими знатными предками боярскому сословию, многие члены которого были виновны в своей дерзости перед государем во время его малолетства и потом в своих притязаниях на право совета и отъезда началась вторая вереница казней и опал в числе первых казненных теперь был доблестный князь александр горбатый шуйский потомок удельных князей суздальских отличившийся во время казанской осады его казнили вместе с молодым сыном петром современник рассказывает что сын первый наклонил голову но отец отвел его и сказал что не хочет видеть его мертвым Юноша уступил ему первый черед, взял в руки отрубленную голову отца, поцеловал ее и затем положил на плаху свою собственную. В ту же эпоху казнены Петр Ховрин, окольничий Петр Головин, князья Петр Горинский-Оболенский, Иван Сухово-Кашин и Дмитрий Шевырев. Последний был посажен на кол, на котором мучился целый день, пока испустил дух. Князья Иван Куракин и Дмитрий Немага насильно пострижены в монахи. С князей бояр Василия Серебряного, Ивана Охлябнина, Ивана Яковлева, Льва Салтыкова, а также Сочина-Плещеева взяты клятвенные грамоты о верной службе с денежными поручительствами. Князь же Михаил Воротынский возвращен из ссылки, причем с него взята запись с двойным поручительством в 15 тысячах рублях. В записи этой он клялся не отъехать ни к литовскому королю, ни к турскому султану или крымскому хану, или к нагаям, ни к князю Владимиру Андреевичу. В то же время многие дворяне и дети боярские также были заподозрены в изменнических замыслах, подвергались опале, лишены своего имущества и частью сосланы в новоприобретенную Казань. Из имущества казненных и опальных Царь обыкновенно раздавал награды своим опричникам, число которых не ограничивалось одной тысячью, а впоследствии доведено было до шести тысяч. Они набирались из молодых людей, принадлежавших к сословию дворян и детей боярских, и должны были отличаться удалью, отчаянную готовностью на все по царскому приказу. Они давали особую клятву на верную службу с обязанностью знать только одного государя, ради него забыть об отце и матери, доносить ему на изменников и не водить хлеба соли с людьми земскими. Оделяя их дорогими конями, одеждами, оружием, царь придумал для них еще особое отличие — прикрепленные к седлам собачьи головы и метла, в знак того, что они грызут и метут царских недоброжелателей». Чтобы крепко привязать их к себе, тиран сквозь пальцы смотрел на их проступки. При столкновении с земскими людьми опричники всегда выходили из суда правыми, ибо судьи не смели их обвинять.